Глава 26. Разбор полетов. Настоящий момент. Статус проекта «Дай винту» неактивен. Эйста. Я уверен, что Вивьен поняла мой недвусмысленный намек о повторном погружении. Кажется, так она называла этот процесс. Другого варианта у нас нет. В реальности времени мало, а вопросов слишком много, чтобы я успел их задать. Тем более Стелла не даст мне уединиться с Вивьен даже на минуту после того, что я выкинул. Я даже не знаю, как буду оправдываться перед Стеллой. Я сам запутался. Пошел на поводу у эмоций после серьезного потрясения, и вышло то, что вышло. Теперь мне придется выворачиваться наизнанку и снова лгать. Как же я, черт возьми, устал. Развернувшись к выходу на террасу, я собираюсь оставить Вивьен и Кортни наедине, Но Вивьен останавливает меня. «Наверное, лучше мне выйти первой». Она волнительно прикусывает губу. «Боюсь, что Фред набросится на тебя с кулаками». «Не выйдет», — усмехаюсь я. «Потому что этот засранец уже стоит у тебя за спиной». Вивьен оборачивается в тот момент, когда Фред подбегает и просовывается между нами. Вид, ты в порядке? Кудрявый кладет руку на ее плечо. «Что этот кретин хотел от тебя?» «Эй». «Следи за словами. Я дергаю Фреда за предплечье. А ты следи за руками. Кажется, ты снова ошибся девушкой». Выплевывает он мне в лицо. «Что ты сказал?» Я наступаю. «Так, успокоились оба!» Встревает Вивьен и разводит нас в стороны. «Жаль. У меня уже давно чешутся кулаки, чтобы начистить нахальную морду Фреда. В последнее время он слишком много на себя берет». «Я без понятия, что нашло на Эйста и чего он добивался, но со мной все в полном порядке», — четко излагает Вивьен. «Может, это побочное после вашей ночной пьянки? Меньше налегай на виски, Эйста. Почти натурально хмурится она». Я мысленно усмехаюсь. Находчивая Вивьен. «В любом случае», — продолжает она, — «я не собираюсь тратить время на углубление в психические отклонения Эйста. Я хочу выпить». Нет, сначала привести себя в порядок, а потом уже основательно выпить. Хитрая Вивьен. «Так что, мои хорошие, я вас покидаю». Самодовольную улыбку украшает лицо Вивьен. Ее игра на публику превосходна. Я бы аплодировал стоя. «Не скучайте, я скоро вернусь». Бесподобная Вивьен. Пользуясь общим смятением, она ловко скрывается за дверью своей спальни Я улыбаюсь ровно до того момента, пока не чувствую на себе пристальный взгляд Стеллы. Я оборачиваюсь и попадаю под яростный обстрел карих глаз. «Не хочешь объясниться?» Она прищуривается и скрещивает руки на груди. «Не особо». Я предпринимаю очередную попытку выйти во двор, но Стелла останавливает меня криком. «Эйста!» Она подбегает и толкает меня в грудь. «Какого черта с тобой происходит? Какая муха тебя укусила? «Вивьен. Меня укусила Вивьен. Вонзила свои зубы мне в кожу и пустила по венам яд. Теперь я отравлен и способен погубить любого, кто встанет на моем пути. Меня это задолбало, не выносит моего молчания Стелла. Я не намерена терпеть к себе такое отношение. Я никогда не заставлял тебя терпеть. Ты никогда раньше не был таким», — в сердцах выкрикивает она. «Хочешь устроить скандал прямо здесь?» Я киваю в сторону Кортни, Майли и Фреда, «У последнего до сих пор от злости скрипит челюсть. Валей, Только без моего участия». Я тянусь к ручке двери и почти открываю ее, но Стелла и тут рушат мои планы, накрывая мою руку своей ладонью. «Оставьте нас!» Не сводя с меня глаза, она просит остальных покинуть дом. «Пожалуйста». «Идем, Фредди». Первая реагирует Майли и утягивает Фреда к выходу на террасу. Оба окидывают меня презрительным взглядом и уходят. «Крепись», — шепчет Кортни, следуя за мной доброжелательной парочкой. Как только за спиной Кортни захлопывается дверь, Стелла начинает нападение с коронного удара. «Все дело в ней, так? Это все твоя Вивьен?» «Не приплетай сюда, Вивьен». «Она во всем виновата», — шепит Стелла. До ее появления наши отношения были идеальными. Мы собирались пожениться. Ты собиралась. Не путай. Отсекаю я. Что? Она вспыхивает. Я вчера уже все тебе сказал. Я вдыхаю полной грудью, чтобы продолжить спокойным тоном. Я не делал тебе предложение, не дарил кольцо. Мы обсуждали нашу свадьбу как один из возможных вариантов в будущем, не более. То есть... «Ты больше не хочешь жениться на мне?» Стелла отшатывается, прикладывая руку к сердцу. Она часто моргает и, наверное, совсем скоро снова расплачется. «Черт возьми, когда-нибудь настанет время, чтобы можно было плакать мне. Я невозможно устал. В груди застряла тревога, и уже второй день я не могу нормально дышать. Я не в состоянии успокаивать сейчас Стеллу. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь успокоил меня самого». «Господи, Стелла!» Я втягиваю воздух через нос и сжимаю пальцами переносицу. «С чего ты вообще взяла, что я хочу сейчас жениться на ком бы то ни было?» «Но как же наши планы?» «Она не понимает, что пора прекратить этот разговор. Хотя бы на сегодня уже хватит». Стелла снова вцепилась в меня зубами и не намеревается отпускать. «Мы собирались просто съехаться. Я терплю» а потом сыграть свадьбу. Ты вынуждаешь меня повторяться. Это только твоя версия развития событий. Но я думала, что у нас одно будущее на двоих. Стала шмыгать носом и позволять дать волю эмоциям, чего не могу я позволить себе. Поэтому я собираю последние силы воедино, мысленно считаю до пяти, облизываю губы и взываю к ее здравому смыслу. «Стелла, давай все обсудим, когда вернемся в Рочестер. Мы не для того сюда ехали, чтобы строить здесь планы на будущее». «А для чего ты здесь, Эйста?» Она утирает слезы и пристально смотрит мне в глаза. «Реальная причина моего приезда не ясна только идиоту. Я не знаю, почему Стелла готова проглатывать любое мое оправдание. Как будто она специально ждет, когда я скормлю ей новую ложь. Как будто это ее успокаивает, но не лечит». Я понимаю, что сейчас у меня нет выбора. Я вынужден подкормить ее снова. Мне снова придется лгать. Я просто хотел отдохнуть. Не помню, когда в последний раз покидал пределы города. Поэтому был рад такой возможности. Я отвожу взгляд. «Я не дура Эйста», — шепчет она. «Я чувствую, что между тобой и Вивьен что-то есть до сих пор». Когда я опять смотрю ей в глаза, то вижу там немую мольбу. «Скажи, что я ошибаюсь. Подари надежду. Хотя бы солги. Я ненавижу себя. Но через секунду возненавижу еще больше». «Пожалуйста, Стелла, не начинай», — отмахиваюсь я. «Я бы ни за что не согласился на поездку, если бы знал, что ты будешь так сильно выносить мне мозг из-за Вивьен. Тогда что тебе было от нее нужно?» Настойчивость Стеллы совсем не к месту. Она не собирается подыгрывать мне, как это было раньше. И я не могу понять, она хочет услышать правду или еще больше лжи. По щеке Стелла скатывается слеза. Я перебарываю себя, поднимаю руку на уровень ее лица и утираю влагу большим пальцем. Скажи ей правду, требует мозг. Посмотри, ей ведь больно. Еще немного, но солги протестует сердце. Я просто перебрал. Произносит мой род без согласования с мозгом. Не знаю, что на меня нашло. Не накручивай себя, ладно? Идем лучше веселиться. стал улыбается. Ей понравилась моя новая ложь. Она наелась и осталась довольна. А я готов себя пристрелить. Меня тошнит от самого себя. Я сам себе противен. Этот рвотный ком сидит поперек горла и душит, душит, душит. Насколько еще меня хватит? Сколько еще лжи я способен вывалить на Стеллу, прежде чем разобью ее сердце. Может, лучше прервать все прямо сейчас? Да, ей будет больно, но ведь рядом есть Майли. Стелла не одна. Поддержка ей обеспечена. В лучшем случае Майли даже увезет Стеллу домой. Ну а в худшем? Я даже не хочу об этом думать. Пусть просто обе во всем винят меня. Пусть поливают грязью. Они не скажут ничего хуже, чем я уже о себе знаю. Если я обрублю все сейчас, то освобожу Стеллу от грез, выпутую Вивьен из ожиданий, сброшу с себя груду лжи. Одним признанием я бы смог облегчить души нескольких людей. Поговорите, но не здесь. Барьером в мыслях вклиниваются слова Кортни. Не при Стелли. Это унизительно. Наверное, Кортни права. Осталось переждать всего сутки. Всего лишь ночь и один день. И все решится без публичного скандала. Завтра я выясню отношения со Стеллой, а сегодня попытаюсь разобраться с Вивьен. Сомневаюсь, что вывезу эти два взрыва одновременно. Пока я лгал, а Стелла делала вид, что верит в каждое слово, вокруг дома сгустились сумерки. Выйдя на террасу, я погружаюсь в непривычный полумрак, разбавленный светом от пламени. Нас так долго не было что кто-то успел разжечь в уличном очаге костер. Кортни суетится у огня и что-то объясняет Майли, в то время как Фред в одиночестве сидит за столом в беседке и втыкает в свой телефон. Он даже не обращает внимания на наше возвращение. Тем лучше. Не хочу продолжать скандал еще и с ним. Я выдвигаю для Стеллы стол и сам усаживаюсь рядом. Но где же Вивьен? Я верчу головой в поисках розовой макушки и начинаю паниковать, когда не нахожу ее. Вивьен, чтобы ее. Из-за нее я растерял все самообладание. Из-за нее опять угодил в шторм, едва оклемавшись после прошлой бури. Но Вивьен вернулась и принесла с собой хаос. А ведь всего несколько дней назад я действительно обдумывал идею жениться на Стелле. И дело здесь вовсе не в любви. Не уверен, что я смог бы когда-нибудь ее по-настоящему полюбить. Но несколько дней назад я еще стоял на берегу. Со Стеллой спокойно, стабильно, размеренно, обыденно, предсказуемо, скучно. Она не... Вивьен! Скрикивает Кортни, я едва не ловлю сердечный удар. Чертовски вовремя. Но «Ну, наконец-то! Стелла заметно напрягается. Ее спина выпрямляется, словно струна. Красные ногти впиваются в деревянную столешницу. Рявкни ей фас, и она сорвется с места, чтобы вгрызться в Вивьен в горло. Держи свой коктейль. Я протягиваю Стелле ее обновленный стакан и улыбаюсь с натяжкой. Трудно выдавливать из себя даже улыбку, ведь это тоже ложь. Спасибо, милый. Она тянется губами к моей щеке и специально оставляет на ней влажный след. Но даже этого я больше не хочу. Ее руки на своем колене под столом тоже не желаю. Я хочу вскочить скинуть ее ладонь, стереть со щеки отпечаток поцелуя и вывернуть всю правду за раз. Хочу ясности ума, облегчения. Но вместо этого накрываю пальцы Стеллы своей рукой. Я запрещаю себе смотреть на Вивьен. Поэтому пью. Ее шаги ближе. Мои глотки ненасытнее. Она присаживается напротив меня. Я опустошаю пластиковый стакан до дна Едва сдерживаюсь, чтобы не смять его в руки. Чувствую, как Вивьен смотрит на меня, и теперь ее присутствие рядом просто невыносимо. Во мне смешалось столько эмоций, что их не отличить друг от друга. Я определенно злюсь. На да что там, я в гневе. Меня обманули. Со мной не считались. Я предан? Возможно. А еще я растерян. Запутан, сбит с толку. Впервые в жизни я испытываю недоверие к Вивьен. И тягу, отчаянную тягу, что нет сил терпеть. Зудит каждый дюйм тела. Вибрирует каждая мышца. Под кожей полыхает пламя. Я наркоман, который год в завязке, а прямо сейчас перед моим носом размахивают отменным косяком. Всем можно, а я должен держаться. Воздух пропитывается до боли знакомым запахом, А я могу лишь втайне вдыхать. Пионы и лаванда. Одного вдоха достаточно, чтобы словить кайф. Я даже с закрытыми глазами обнаружу Вивьен, мою запретную дозу. Отыщу, но не попробую. Даже не прикоснусь губами, даже пальцами. Нельзя. И смотреть на нее тоже себе не позволяю. Пусть лучше думает, что я просто злюсь. Вивьен. Наконец-то подает голос Фред, отрываясь от телефона. «Кажется, ты нам что-то обещала». Он крутит айфон в руке и облизывает губы, ухмыляясь. «Или наш смазливый плейбой отшиб тебе память?» Гидная улыбочка растягивается по его лицу, и я сжимаю кулаки. «Пошел он к черту. Ему не удастся вывести меня из себя». Стелла поглаживает мое предплечье и лнет ближе. Наверное, думает, что таким образом успокаивает меня. Она ошибается. Мне только хуже, я плотно стискиваю челюсть, чтобы не высказать лишнего. «Раз обещала, значит, все будет», — безразлично отвечает Вивьен и швыряет на стол пластиковый бокс с белыми капсулами. Мой взгляд приковывается к боксу. По телу пробегает холодная дрожь. Это значит, что я снова перенесусь обратно. Даже в мыслях это звучит абсурдно. Новость о проекте Вивьен никак не лезет мне в голову. Словно это кусок недостающего пазла, но он не по размеру. Он не вмещается в общую картину, как ни крути. Он просто лишний. Не из этой мозаики. Не из этой жизни. Эти таблетки, игры с разумом не про нас, с Вивьен. Но футляр, лежащий на столе, говорит об обратном. Все это теперь про нас. Игры с моим разумом, в которых я подопытная крыса, и таблетки, что помогают бежать от реальности. На целый год назад... Мне становится тяжело дышать. Я откидываюсь к спинке стула и бросаю короткий взгляд на Вивьен. Она не смотрит на меня, но так легко согласилась на новый эксперимент. Почему? Почему она выбрала именно этот момент? Почему вечеринка Фреда? В чем важность? Неужели мы и вправду могли тогда что-то изменить? Я хватаю свой стакан, плескаю в него еще виски и делаю жадный глоток. Нет, я схожу с ума. Меня точно искусала Вивьен. Прошлое не изменить. И незачем строить теории о глупом, что могло бы быть, если бы мы не слишком много бы в этих теориях. Оттого они такие бессмысленные. Пока я поглощаю глоток за глотком, Фред тянется к боксу с таблетками и высыпает пару штук себе на руку. Одну Фред останавливает его Вивьен. Не хотелось бы потом ловить тебя в открытом космосе. Поделись, Смайли. Значит, мне нужно две, как в прошлый раз. Я стараюсь мыслить трезво, но от волнения дрожат даже ноги. Очередь доходит до меня. Я сглатываю слюну и трясу футляр над своей ладонью, быстро зажимаю три упавшие капсулы и протягиваю одну Стелли для правдоподобности. В этот момент я не удерживаюсь и поднимаю взгляд на Вивьен. Она ловит его моментально. Мы оба все понимаем, без слов. Мы знаем, где встретимся. Я делаю глубокий вдох, Вивьен тоже. Мы готовы. Стоит всего лишь моргнуть, чтобы перенестись обратно на проклятую вечеринку Фреда. На голову вновь обрушивается грохот безумного электро, и я морщусь. Никогда не любил эту музыку. Открыв глаза, я снова окатываю взглядом месиво из тел, потных, полуголых, обдолбанных тел, гребный муравейник. Эй, ты слышишь? Меня окликает Стелла, чем заставляет повернуться в ее сторону. «Это Майли, моя подруга. Я рассказывала тебе о ней». Я киваю и только сейчас отмечаю, как сильно изменилась за год Стелла. От прежней остались лишь выкрашенные в черный цвет волосы и накладные ресницы, но теперь они не такие объемные. Коса, уложенная на бок челку, уже отросла до подбородка. Глянцевая алая помада давно сменилась матовым бежевым оттенком. Как на пухлых губах Вивьен. Вместо разноцветных блесток на веках теперь ровные стрелки. Как на выразительных глазах Вивьен. Я смотрю на старую версию Стеллы, яркую цепляющую взгляд, но не нахожу в ней ничего привлекательного для себя. Это странное чувство. Как будто передо мной чужой человек. «Эйста, ты вообще слушаешь меня?» Стелла машет рукой перед моими глазами и радушно улыбается. «Такой задумчивый». «О чем мечтаешь?» «Найти скорее Вивьен». «Как бы пробиться к туалету и не покалечиться». Я всовываю свой пластиковый стакан в руку Стеллы и, пользуясь ее секундным замешательством, разворачиваюсь к выходу. «Эйс!» — разочарованно кричит она. «Будь здесь я скоро». Бросаю в пол оборота, но сомневаюсь, расслышала ли Стелла. «Да, впрочем, неважно. Мне нужна Вивьен». Я расталкиваю руками и плечами танцующее стадо народа, И протискиваюсь между липких тел. Амбры из пота, перегара, смеси парфюма, травки и табака окутывает меня со всех сторон, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не добавить туда своих рвотных масс. Мне приходится задержать дыхание на целых 38 секунд, прежде чем я вываливаюсь через кухню на задний двор. Я с жадностью глотаю порцию свежего воздуха, а следом и еще одну, но этого мало, чтобы насытиться. Долбанные вечеринки Фреда. Дышу полной грудью. Я ничего не потерял, когда перестал на них ходить. Отряхиваю джинсы и расправляю перекосившуюся футболку. Я тоже. Я мигом оборачиваюсь на родной звук с приятной грубоватостью в голосе. Сердце тут же сбивается с привычного ритма. Вивьен. Кажется, я немного улыбаюсь, но ее выражение лица предельно серьезно. Она даже не улыбается мне в ответ. «Давай сразу к делу», — заявляет Вивьен. Времени не так уж и много. Особенно для меня. Ее взгляд леденит кожу. Я прищуриваюсь. Идем. Какого черта Вивьен злится? Единственный, кто по-настоящему имеет право на злость, это я. Я не полезу снова в этот вонючий гараж. Меня охватывает раздражение, и я поддаюсь. Она еще и злится. Охренеть можно. «Боишься запачкать свои светленькие джинсики?» — поддевает Вивьен. Прекрати так со мной разговаривать. Буду разговаривать, как пожелаю, ясно? Она повышает тон. Кто ты такой, чтобы мне указывать? У тебя разыгралась шизофрения? Я подступаю к ней ближе. Тебе не кажется, что сейчас не самое подходящее время, чтобы истерить? Ну уж простите, доктор Торнтон, что мои истерики не соответствуют вашему графику. Наверняка устала, и каждый нервный срыв предварительно согласован с тобой. Что ты несешь? Я вспыхиваю, как керосиновая лампа, и чувствую, что скоро взорвусь. Совсем крыша поехала от таблеток? Да как ты смеешь. Вивьен толкает меня в грудь и проносится мимо кухни. Стой, ненормальная. Я хватаю ее за запястье и резко притягиваю обратно к себе. Вивьен пошатывается на каблуках и едва не падает мне в руки. Что на тебя нашло? Зачем ты захотел сюда вернуться, Эйста? Она вскидывает подбородок и смотрит мне прямо в глаза. Ты ведь уже принял решение. Так зачем снова возвращаться сюда? Интерес?» Она прищуривается, пытаясь вырваться, но я не отпускаю. «Любопытство?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Какое решение я, по-твоему, должен был принять?» «Если я сам не сойду с ума, то эта малохольная точно гарантирует мне билет в психушку. Мои нервы уже начинают сдавать». «Касательно нас», — шипит Вивьен. «Я видела, как ты мило болтал со Стеллой». Она усмехается, но во взгляде лютый гнев. Как успокоила ее, тоже видела. А как-то умело приглушил ее приступ ярости. «Браво!» — ехидно хихикает, но моментально успокаивается и дальше говорит грубо, но серьезно. «Я все видела и слышала Эйста». Она делает глубокий вдох, прежде чем продолжить. «Знаешь, я ожидала, что после того, как расскажу тебе о проекте, то ты больше не захочешь быть со мной. Я боялась этого, но ожидала» поэтому, пожалуйста, не нужно делать из меня дуру. Если хочешь, оставайся со Стеллой, женись на ней, заводите детей, и...» Я поражаюсь. Перебиваю я сильнее, сжимаю запястье Вивьен. «Как такая умная девушка порой может быть такой глупой?» Я обхватываю свободной рукой ее затылок, притягиваю Вивьен к себе и яростно впиваюсь в искусанные губы.